Книга пятая Дорогой влюбленного Тимбрио и красавиц-сестер Нисиду и Бланку охватило такое страстное нетерпение, что быстрый шаг казался им слишком медленным. Тирсис же и Дамон, видя, что Тимбрио теперь не до того, не напоминали ему его обещание рассказать по пути к пещере обо всем, что с ним приключилось после того, как он расстался с Селерью. Однако их желание узнать об этом было столь велико, что они уже хотели обратиться к Тимбрио с вопросами, но в это самое время до их слуха донесся голос какого-то пастуха, который пел близ дороги среди зеленых дерев. По не весьма нежному звуку его голоса, равно как и по словам песни, которую он пел, большинство присутствующих вскоре его узнало. Но раньше всех узнал этого пастуха его друг Дамон, Пастух же этот был Лауса, который под звуки скрипки пел песню. А как Лауса был всем хорошо известен, и все знали, что у него отняли свободную его волю, то всем захотелось его послушать. А потому пастухи замедлили шаг и остановились. Пел же Лауса вот эту песню. «Кто нарек тебя рабою, мысль свободная моя? Кто скажи тому виною, что воздушный замок я на песке забучим строю? Кто вернул свободу мне, убедившись, что вполне завладел моей волей, что доволен рабской долей я в сердечной глубине? Где теперь мой нрав былой, дерзкий, гордый, непреклонный? Почему я слаб душой, некогда столь закаленный? Что произошло со мной? Кто я и взялся, откуда? И куда пойду отсюда? В самом деле я живу или вижу наяву сон о том, как жить я буду. Сам себе я предъявляю строгий счет, но как его оплатить, не представляю, ибо я лишь тень того, кем я был и быть желаю. Кажется мне полночь днем, спелый плод сухим листком, и с самим собой сражаясь к гибели я приближаюсь, хоть не думаю о том. Так безумно я люблю, так помилую убиваюсь, Что и пытку жизни длю настоящему пиваясь, Я о прошлых днях скорблю, Ибо хоть и близок ныне к избавительной кончине, Все равно забыть нет сил, Как вчера я счастлив был, а сегодня впал в уныние. Рассказать я не сумею, Сколь душа моя болит, но от горя весь не имею. Хоть пожар во мне горит, я тушить его не смею. Столько горьких слез всегда у меня моя беда исторгает, Что до гроба чувство ужаса и злобы Будет мне внушать вода. Я счастливее всех людей сделался бы, несомненно, И стряхнул бы груз скорбей, Подари меня, Селена, благосклонностью своей. Пусть же вздох мой полный муки И печальных песен звуки, И перо, и горький взгляд Постоянно ей твердят, что не жить мне с ней в разлуке. Тимбрио торопился, а потому он не мог и не хотел слушать долей песню пастуха Лауса. Он объявил пастухам, что ему пора идти, если же, мол, они намерены остаться, то пусть покажут ему дорогу к пещере. Однако все последовали за ним, и прошли они так близко от того места, где находился влюбленный Лауса, что он не мог не заметить их и не приблизиться к ним. И он в самом деле к ним подошел, чему вся компания очень обрадовалась, в особенности верный друг его Дамон. Лаусо проводил Дамона до самой пещеры, и по дороге они рассказали друг другу о многообразных событиях, какие произошли с ними за все то время, что они не видели. Начали они с тех времен, когда храбрый и достойменитый пастух Астральяно — покинул цезальпийские пастбища и отправился довершать обращение тех, кого уже просветили великий брат и истинная религия. В ту пору Дамон с Лаусой расстались, а закончили они свою беседу рассуждениями о любви, пробудившейся в сердце Лауса, которого Дамон умолял назвать имя пленившей его пастушкин. Храбрый и достоименитый пастух Астральяна покинул цезальпийские пастбища и отправился довершать обращение тех, кого уже просветили великий брат и истинные религии. По всей вероятности, речь идет о Доне Хуане Австрийском 1546-1578, сводном браке испанского короля Филиппа II, знаменитом полководце своего времени. Сервантос сражался под его командованием в битве при Лепанто, и в других сражениях, и получил от него рекомендательное письмо на имя Филиппа II. Под цезальпийскими пастбищами подразумевается, вероятно, город Меланисадо, северная Италия, где находился Дон Хуан перед тем, как в 1576 году был назначен правителем Нидерландов. Нидерланды, протестантская страна, являлись в то время объектом испанской экспансии и послужили причиной многих войн. Так этого и не добившись, он обратился к Лаусу с просьбой сообщить, по крайней мере, в каком положении находятся сердечные его дела. Питает он страх или же надежду? Удручает его неблагодарность или же терзает ревность? На это Лауса весьма обстоятельно ему ответил. Он рассказал о том, что произошло между ним и этой пастушкой, как он в конце концов убедился, что впал в немилость, как его измучила ревность как он дошел до полного отчаяния, иными словами, как он утратил веру в себя, а равно и в честь и в доброе имя своей пастушки. И как он потом излечился от этого недуга, когда поговорил с ней, и когда она доказала ему, что подозрения его неосновательны, и в подтверждение своих слов дала ему кольцо со своей руки. Лауса возликовал и воспел эту милость судьбы в сонете, которые высоко оценили те, кому он его читал. Дамон попросил Науса прочитать стихи, а как у Лауса не было причин для отказа, то и пришлось ему прочитать вот этот сонат. Залог покоя, счастья долгих лет от смерти к жизни возвратил меня ты, вооружил надеждою крылатой и вывел из кромешной тьмы на свет. Дорога к небу из пучины бед открыта мне тобою, дар богатый соченой ручки белоснежки, снятой красавицей, которой равных нет. Я сердце навсегда и без остатка в уплату за тебя, любимый, дал, но полагаю малой эту цену, и было бы мне тебя безмерно сладко носить в груди, чтоб каждый увидал, что сердцу я обрел в тебе замену. Когда Лоуса прочитал сонет, Дамон попросил его прочесть еще что-либо из написанного им в честь пастушки. Лауса деизвестно, какое удовольствие испытывает Дамон, слушая его стихи. На это Лауса ответил так. «Я исполню твою просьбу, Дамон, ведь ты был моим учителем в стихотворстве. Тебе хочется послушать мои стихи от того, что ты хочешь удостовериться, насколько я в том преуспел. Ну что ж, пусть будет по-твоему». Только уж ты прояви ко мне снисходительность. Так вот, в то самое время, когда мной овладели ревность и тревога, я послал моей пастушке вот эти стихи. «Ах, Селена, так как я пред тобой благоговею, правит страсть рукой моей, мыслью красота твоя. Эти силы возымели надо мной такую власть, что в безумье мог я впасть из-за них на самом деле». Но они ж день ото дня веру в сердце мне вселяли и упорно заставляли взяться за перо меня. Верю я, хотя и строго, и безвинно осужден, но тобой сполна прощен буду я в чертогах Бога. Помни это, никогда я не усомнюсь мало в том, что избавлением стала для меня моя беда. И считаю так Селена, потому что боль она мне с расцвета до темна причиняет неизменно. Боль же, благотворна тем, что, не будь ее, давно бы в приступе ревнивой злобы разум мой угас совсем. А теперь и, умирая, ибо смерть моя близка, знаю я наверняка, что его не потеряю. Словом, судя по всему, Нынче больше нет причины исцеления от кручины ни искать, ни ждать тому, кто от ревности томится, всех былых надежд лишать, и над кем тайком смеясь, милый враг его глумится. Муч меня хоть триста лет, все стерплю я, дева злая, и тебе не пожелаю причинить малейший вред. Тешь себя, любую тех, и это право за тобой, я ведь радости чужой не намерен быть помехой. Знаю, глупо отдавать сердце той, кому отрада, без зазрения и пощады над тобою лютовать. Но уж так судьба судила, что, кляня в душе любовь, подставляю вновь и вновь грудь я под удары милый. Прямо к гибели своей я иду, и в страхе вижу, что она ко мне тем ближе, чем спастись хочу сильней. У тебя, Селена, очи, как пучина, Стоит взгляд погрузить в них, и назад выбраться уже нет мочи. Ты их, как сдается мне, лишь затем в меня впиряешь, что желанием сгораешь жертву уязвить вдвойне. Фальшь я в них читаю ясно. Если же они не лгут, то лишь в том, что воздают, холодом забыл мой страстный. О, как быстро мысль мою обескрылил страх ревнивый. О, как противоречива страсть, что я в себе таю! Спите же, воспоминания, потому что из-за вас делаются во сто раз тяжелее мои страдания. Милая свою вражду доказала мне наглядно, и от жизни безотрадно я уж ничего не жду, ибо до конца изведал твой амур коварный нрав. У меня всю душу взяв, ничего взамен ты не дал. Так себя со мной ведет, та, чьих милости я жажду, Что она меня однажды обезумит и любьет. Опускаю здесь пероя, и одно сказать могу, За любовь мою в долгу ты, селена, предо мною. Чтение стихов, в коих Лауса прославлял Необыкновенную красоту, благоразумие, прелесть, Душевные качества и благонравие своей пастушки, Рассеяло дорожную скуку, Так что Лауса и Дамон даже не заметили, как подошли к пещере Селерию. Однако, боясь взволновать отшельника неожиданным своим появлением, Тимбрио, Нисида и Бланка порешили к нему не входить. Опасения их были, однако, ж, напрасны, ибо Тирсис и Дамон, заглянув в пещеру, с удивлением обнаружили, что там никого нет. И где мог быть Силерию об эту пору, они не знали. Но в это самое время послышались звуки арфы, возвестившие им, что Силерион должен быть где-то поблизости, и, пойдя на звон ее струн, они при ярком свете луны вскоре его увидели. Сидя на срубленном оливковом дереве в полном одиночестве, если не считать вечной его спутницы арфы, он извлекал из нее столь нежные звуки, что, дабы упиться сладостной их гармонией, пустухи не стали его окликать. А тут еще, как нарочно, Сирерью, чудным своим голосом запел эту песню. «Ускорь часов, неторопливый бег, столь для меня невыносимый время. Я знаю, что мое минуло время, и жду, чтоб дни мои недуг пресек. Забвенье муки, высшую снег мне испошли, но только не на время. Какая польза от лекарств в то время, когда больной вот-вот уйдет навек». Нет, ни не часов веселья и услады, прошу я у тебя в последний раз. Я радость в них не почерпну, былую, пусть мимо пролетят. Мне их не надо. Желанен для меня лишь смертный час, и лишь его поторопить молю я. Костухи, оставшись незамеченными, прослушали до конца всю песню и вернулись обратно с намерением предложить остальной компании нечто такое, о чем вы сейчас узнаете. А именно, сообщив, где находится Силерио и где они его отыскали, Тирсис обратился к Тимбрио со следующей просьбой. «Пусть все потихоньку подойдут поближе. Сейчас Силерио вряд ли их заметит, ибо, хотя ночь стоит светлая, все же ему будет трудно их узнать. А затем Тимбрио и да что-нибудь споют». И все это Тирсис затеял, дабы продлить удовольствие, которое сулило отшельнику столь приятные встречи. Тимбрио согласился. Нисида, который он передал просьбу Тирсиса, также изъявил согласие. И вот, когда они уже подошли так близко, что Силерию мог их услышать, Тирсис подал прелестный Ниседе знак, и та под звуки скрипки ревнивца Орфеньо начала петь. Хоть в удел мне и дано, благо, что других дороже, из числа их было все же мной потеряно одно. Мне враждебны сын Венеры и фортуна мой палач, мало у меня удач, неудач же свыше меры. Сколько бы восторга в нас дни любви не пробуждали, платим месяцем печали мы за каждый светлый час, кто не знает, что приводит за собой беду-беда и, наоборот, всегда в одиночку радость ходит. Покупаем мы ценой нескончаемых терзаний и разбитых упований наслаждениями к любой. Это подтверждают точно скорбный блеск моих очей вместе с памятью моей в полдень и порой полночной, мне твердящий про того, кто бы избавил нас от муки, если б мы теперь в разлуке не грустили без него. Где ты, где ты, друг наш милый, что меня своей считал и моим навеки стал на земле и за могилой? Появись для полноты нам неспосланного счастья, ведь оно для нас напастью будет, коли исчезнешь ты. Как скорблю я, что бывало ты по мне сходил с ума, ныне здрав ты, но сама я рассудок потеряла». Человек, с которым свел ты меня по доброй воле, без тебя утратил более, чем со мною приобрел. Мог бы ты его частицей и моей отрадой стать, если б поскорее опять к нам надумал возвратиться. Если чарующий голос прекрасной Нисиды наполнил негой сердца ее спутников, то какие же чувства должен был вызвать он у усилерью, который, затаив дыхание, следил за всеми его переливами? Все это время ее голос пел в его душе, не умолкая, и вот теперь, придя в волнение и затрепетав от восторга при первых же его звуках, Силерийум мгновенно превратился в слух, забыв обо всем на свете. И хотя то был явно голос Нисиды, он все никак не мог этому поверить, ибо не чаял уже встретиться с нею, да еще в таких безлюдных местах. Тут пастухи приблизились к нему, И Тирсис, поздоровавшись с ним, сказал, «Твой образ жизни и твой рассказ растрогали всех, друг Селерию. Нас с Дамоном привлекло сюда знакомство с тобою, а эту компанию привлекла молва о тебе. И вот мы свернулись с дороги и заглянули в твою пещеру, но не нашли тебя там, ибо ты находишься здесь. И желание наше так бы и не исполнилось, когда бы звуки твоей арфы и дивного твоего пения не привели нас сюда». «Гораздо лучше было бы, сеньоры, если бы вы не нашли меня», — отвечал Селерию, — «ибо здесь вы найдете лишь скорбь, которая овладеет и вами. Ведь скорбь, которую испытывает душа моя, не желает со мною расстаться, и порождает ее не только воспоминания о счастливом прошлом, но и печальное существование, которое я влачу ныне и которое я буду влачить до конца моих дней». «Ибо я уже не жду от судьбы ничего, кроме избыточного счастья или же неминуемых треволнений».